Издательство АСТ представляет. Захар Прилепин. Собаки и другие люди. Читает Иван Литвинов. Памяти Саши Злова Шубина Ангела нашей семьи. Праздники Святого Бернара. Отряхивая налипший снег и притоптывая, раскрыл дверь в свою городскую квартиру и тот же увидел его. Он жил у нас третий день. Меня носило по городам, и семья умолчала о появлении нового жильца щенка санбернара, который не имел еще тогда имени, а но пока не приходил. Щенок лежал посреди квадратной с высокими потолками прихожей. Он уже пересчитал всех домашних и обжился. А тут я, большой, пахнущий холодом, накрутивший на свою шубу сорок дорог. Заскользив и расползаясь в разные стороны неловкими ещё лапами, он поспешно отбежал в угол, где, усевшись спиной к стене, уставился на меня. "Ты кто? Это что ещё за шмель?" спросил я, не сдержав улыбки. Он был пушистый и чуть не лепый, как шмель. Рыжий и летний, безобидный. Я полюбил его с первого взгляда. Шмель закричали дети. Шмель. Так у него появилось имя. Вскоре мы приняли волевой решение отправиться жить в деревню, где она сама была двухэтажный, насупленный, скрипучий домик на покосившемся фундаменте, зато с настоящей печью. Мне ей помнится, лежал поверх огромных тюков и сумок в багажнике нашей большой вездеходной машины, растерянно глядя в затылки детям, я ожидая, когда к нему обернутся. Я видел зовущее выражение его глаз в зеркале заднего вида. Время от времени он предпринимал решительную попытку перебраться к людям на заднее сиденье, но его весело загоняли детскими ладошками на место. Добравшись мы долго таскали эти тюки, Наполняя старые шкафы новой жизнью, Ашмель носился туда-сюда, громко топая по полу и ликуя обилию застарелых, добрых, терпких запахов. На следующее по приезду утро, усадив детей в машину, взметая снега и разноголоса крича на ухабах, мы прорвались в глубь сияющего, как накрытый для самого долгожданного гостя стол, леса. Раскрыли багажник, И вынесли его нетерпеливого и оглушенного счастьем. Нароженком он был увесистым парнем. Небосвод обрушился на него всей своей торжественной благодатью. Я бережно поставил его в снег, и он тут же, вшибаясь грудью в сугробы, неистово устремился вперед, прыгая всякий раз утопал до самого носа. Это удивляло его, но, собравшись, он тут же делал новый рывок. Так выглядит счастье. Маленький шмель на лесной поляне под хохот детей пытается преодолеть сопротивление ослепительной снежного мироздания. На изкосок от нас жил старый пчельник. Когда-то лет 40 назад он, рано постаревший мужик на шестом десятке, вдовец имевший приемную дочь и умерший приёмной дочери двух внуков, смертельно заболел и решил умереть в лесной тишине, подальше от города. Он был совсем слаб, и его дочь, молодая ещё баба, оставив двух сыновей на мужа и бросьв в работу, перебралась за ним в ослед. Все думали, дед протянет месяц, ну два, больше врачи ему не давали от всех щедрот. И тогда б его дочка вернулась к детям, он восстановился на работе. Но дед тянул да тянул. Вытянул 3 месяца, потом целый год, хотя всё ещё казался слабым. вдыхающим пред последнее своё дыхание всякий раз, когда дочь порывалась уехать, дед с ней прощался, но всегда и ложился на печь просяно топить, как следует. Вас с ней я отойду, хоть не сразу окончание её. Ну, ещё одну весну, решила дочка, прожив так вторую весну, второе лето, вторую осень, а потом и очередную зиму. В третью весну под присмотром деда она засадила огород. Ел дед теперь только капусту и свёклу. Тогда же старший сын его приёмной дочери закончил школу, и дочка задумала остаться насовсем. Пообвыкнувшись существовать со стариком посреди густого леса, решила: "Некуда теперь спешить. Младшую уж как-нибудь доучится". На следующий год оживший дед решил развести пчёл. С тех пор прошли несчётные годы. Иногда пчельник, опираясь на крепкую, древнюю, почти как он сам суковатую палку, проходил по деревне. Ни на кого не глядя, резким голосом дед вдруг почти выкрикивал отдельные фразы, как бы вырванные из обширной, но неизвестной нам речи. Быть может, он говорил со своим прошлым. В ту зиму, когда в деревне появился шмель, Умерла его приемная дочь. Дед остался жить дальше. Ему было примерно девяносто пять лет, и уже пол века дед никуда не спешил. Время от времени сталкиваясь с ним на улице, я так и не смог рассмотреть его толком. С тем же успехом можно было попытаться запомнить рисунок древесной коры, почерневший, но со всклокоченными белыми бровями. Дед был преисполнен временем. Лицо его пересекали несколько чёрных вен, похожих на удары плетью. Рот был завален внутрь, уши, напоминавшие волглые осенние грибы, мохнатились в раковинах, серебрившихся на солнце паутиной. Помимо пчельника, нашу малолюдную, затерянную в глухих лесах местность населяли следующие граждане: Ближайшим соседом был Никанор Никифорович. Наши дворовые постройки примыкали к его забору, но мы почти не виделись, зато слышали друг друга каждый день. Летом ему было не менее пятидесяти, он был в меру пузат, несколько кривоног, держал собак и пропадал на охотах. Рыбачь тоже любил, ловил на сеть и на удочку и многими иными хитрыми приспособлениями, но всегда один. Раз видел, как он тащит два мешка рыбы, хмурый и торопливый, как Татья. Смотрел Никонор Никифорович все время, словно искоса, пристученным взглядом с полоброта, от чего возникало ощущение, что у него флюс, который он прячет. При разговоре жестикулировал, как южный человек. Если что-то ему приходилось не по нраву, сразу повышал голос и кричал, как контуженный, будто сам себя не слыша. Парой я становился невольным свидетелем, как он то ли с кем то, то ли с кем то, невидимо мне за его забором, то ли скорее сам с собой обсуждает соседей. Все соседи были на взгляд Никонорникифруча не вполне хороши. Любую пойманную соседями рыбу он воспринимал как свою уворованную у него. Всякая новая соседская постройка тяготила ему взгляд. Молодых в саку женщин не выносил на дух. эсти клокочет раздражение туда идёт жоп несёт свою сюда идёт жоп несёт это звучало так словно женщина носила туда-сюда лукошка полная яблок из его опярджа сада в сущности он был хороший мужик если сын не связываться большинство деревенских держались от него подальше не канарник и прочемял жену жена навещала к нему раз в месяц а то и в 3 Через дорогу от Никонорники вручье проживала с двумя душевно больными дочерьми Екатерина Елисеевна, удивительной доброты бабушка, которой неизвестно за что выдали скорбную судьбу. Сама она была совершенно нормально, малелщица и труженица без ропот ненешая свой крест. Дочке он наследовали болезнь по линии ее мужа, при том, что и он был вменяем, только молчалив. Однако мужнен что ли прадед в страдавшие времена страдал манией, лечился, не выправился и через поколение перекинул свой недуг. Дочки были дебелые, заинтересовавшись чем-то, смотрели присты в птичьими глазами, не любили громких звуков, летом пили во дворе чай, зимой случалось катали снежную бабу. А там громко ссорились из-за пустека и бабу побивали на куски. В конце концов одна из дочерей падала на снег и начинала рыдать, как маленькая, вызывая из дома Екатерину Елисеевну. На краю деревни жил двадцатипятилетний пьяница Алёшка со своей матерью, лежачей больной, которую я никогда не видел. Несмотря на свой возраст, вид Алёшки имел опойный и жалкий. Печь у него уже не справлялась со всей той самогонкой и прочей отравой, что он при всякой возможности заливал в себя. С утра и вечером, весной и осенью, Орёшкина лицо было безобразно распухшим. В соседней деревне располагался сельмаг, единственный на весь наш в сотню удоленной с косок верст лес. И же утрене не имея ни рубля в кармане. Алёшка шёл туда, и неутомимо побирался до кучаей очереди. Время от времени его били, и он возвращался с окончательно заплывшим глазом или надорванным ухом, или волоча за собой куртку с единичным рукавом. А второй встал с у магазина, его таскали с места на место собаки. Через три пустых старых дома от Алёшки жили муж с женой по прозвищу Слепцы. На самом деле слепым в их паре был только отец семейства, а жена вполне себе зрячий. Однако деревенские определили их так, в том числе и потому, что слепцы всегда ходили вместе, а порой из них никто не встречал. Лет десять назад муж начал катастрофически быстро терять зрение, и они решили съехать сюда, чтобы не слишком тяготиться трудным недугом среди многочисленных людей. Завери себе, Кос. И зажили крепкой, но очень тихой жизнью. Казалось, что в месте с мужненным зрением они оба утеряли и голоса. На уличное приветствие жена отвечала глубоким кивком, а муж, как гусь, вытягивал шею и поворачивал голову из стороны в сторону, словно надеясь почувствовать запах встречного человека. В фермаге жена указывала на необходимые продукты, не называя их, а муж традиционно стоял рядом. очень прямой и словно бы смотрящий поверх людей сильными руками он крепко сжимал свой посох несмотря на то что жена водила его под руку он всегда еле-еле простукивал посохом пространство впереди самым новым жителем нашей деревни был отставной прокурор в одно лето он отстроил себе двухэтажный кирпичный дом и зажил обособленной жизнью со своей супругой У прокурора имелось шесть собак, из них четыре охотничьих. Охотничьи сидели на привязи и лаяли на расчасами. Две другие его собаки какой-то кудрявой породы, похожей на весёлых баранов, бегали по деревне. Я поинтересовался как-то у всезнающего Алёшки, отчего прокурор не держит собак во дворе. Алёшка поделился знанием. Прокурор сказал: этой породе положено расти на воле. Прокорову родней согласился я, кого на превизе держать, кого на воль. У нас была хорошая деревня, хоть все названы и не слишком дружили друг с другом. А остальные её жители наезжали время от времени, чаще всего летом и на большие праздники. Мы же тут находились всегда. Лес вокруг нас стоял сосновый, строгий, тёмный. В лесу же и медведи. В деревне было много больше, чем нас. Мы были уверены, что живём на краю заповедника. В свою очередь, звери могли думать, что обитатели заповедника то мы. Чёрными вечерами большой лось выходил на другой берег маленькой лесной речки, протекающей по самому краю нашей деревни, и смотрел, как подрагивают редкие огоньки у нескольких окон. За год Шмель вымахал во громного пса, а к двум был выше всякой встречной собаки самых крупных пород. Шмель любил все живое вокруг, даже котов. К другим собакам у него не имелось никаких претензий, а при случае он был не прочь подурачиться с ними. Но более всего его тянуло к людям. Он источал нежность и немогая от желания познакомиться или возобновить прежнюю мимолётную дружбу. Все без исключения деревенские обитатели были для него желанными товарищами. Под самый конец декабря в том году на небе как мешок развязался, снег валил лохматыми хлопьями. В первое январское утро я едва смог открыть дверь, Крыльцо оперило, двор, крыши построек были пышно укотены. Шмель беспробудно спал посреди двора. Валера для него у нас ещё не было. Сам он однако был жарок настолько, что снег на нём истаивал, и лишь слабый изморозь легла на щеках, а бока припорошённо серебрились. Мы вытоптали с детьми несколько необходимых нам тропок, задрав сыновей на крыш сарая, Я скомандовал хоть немного разгрести там, а то крыша не выдержит тяжести. Но только они вошли в раж, снег с утроенной силой посыпался снова, рукой махнёшь в воздухе, и по пути готовые крепкой снежок собираешь. Отбой, скомандовал я. Шмель продолжал споть. Видно, решили мы в новогоднюю ночь было слишком шумно. Нахватавшийся впечатления пёс видел во сне звёзды бегущая в распыну от весёлого грохота, еле заметная трепетал хвостом. На другое утро я застал шмеля в том же виде. Пёс безмятежно похрапывал, но я всё равно растолкал его, чтобы проверить, в порядке ли он. Шмель тут же принялся целовать меня, вслед у многих остальных. Но третий день он тоже в целом проспал. А потом четвёртый И пятый, и на шестой тоже едва нёс на прогулке огромную башку. Разгадку его беспрободной январской неги нам ещё предстояло узнать. Как только закрывали двери и тушили свет, шмель по огромному сугробу взбирался на крышу сарая, а оттуда спрыгивал в такой же сугроб на улицу. Деревня манила и ждала его, стирая запахами, зазывая звоном посуды и голосами людей. Уверенный трусцой он двигался по деревне, чувствуя себя сусальным ангелом с ёлки, хоть и подростком. Разбираться с дверями и засовами шмеля научился ещё в детстве. При встрече с любой преградой он по переменному использовал уже привычные ему навыки: надавить лап, ручку подеть, приоткрывшуюся дверь, к тями, а затем носом; либо не слишком разбегаясь, а просто на ходу боднул дверь головой. Мягкий удар и тут при всей казалось бы неспешности шмеля обладал восхитительной силой. Первым на его пути оказался дом Екатерины Елисеевны. В окнах его слышался женский смех, а пахло так, что у шмеля закружилась голова. Сначала раздался стук в калитки на улице. "Кто это?" спросила удивлённо бабушка Екатерина. "Алёшка, что ли?" Затем скрип раскрываемой двери. Несчастные дочки Екатерины Елисеевны, не разобравшись в полутьме, вскочили на стулья и заверещали. Сама бабушка сидела к дверям спиной. Привыкнув к шумной дороже дочерей, она ждала увидеть Алёшку в дурацком наряде. И никакого иного зла не ждала, что ещё могло быть в зеле и обрушенной жизни. Но увидела огромную снежную башку зверя. Мощным хвостом шмель сбивал подвернувшегося ребёнку с ног, что ему в тот вечер были предметы обихода: совки и метёлки, а также стоящие по лавкам вёдра и солотницы. Всё это шумно посыпалось Я честью разбилась. Так, «Да, Боже мой! – сплеснула мягкими руками Екатерина Алексеевна, разглядев наконец гостя. Это ж соседский пёс, пёс, пёс! Повторили ехом ее перепуганные великовозрастные дети. Пёс! Через минуту все успокоились. Дочери постепенно, будто сходя в горячую воду, спустились со стульев. Екатерина Алексеевна протянула зверю блинок, блинок и счастье. О благодарной пасти. Дочери чуть дребежжа за смеялись. Каждая, не сводя со зверя глаз, потянула с праздничной тарелки ещё по блинку. Как его кормили? С рук, со сковороды, из чугунка, из салатницы, из кострюли, с пола. Наконец со снежного настава дворе. куда ему выносили сгребая с гриба и старелок и плошек в перемешку жаркое, салаты и выпечку. Шмель ел, как и положено отличному мужику, с яростью, не забывая при этом поднимать голову и благодарить ласковым взглядом из поднобрякших век и чуть торопливым полузамахом хвоста. Он явился к несчастным девушкам как жених, которого они нечали увидеть. И он был от них в совершенном восхищении от их рук, их причесок, их нарядов, их обихода. Он целовал их то всех сразу, то по очереди. Бабушка Екатерина Елисеевна давно отчаялась мечтать о внуке, а он взял и пришел. Причем так, как правильные мужчины возвращаются из походов и дальних командировок во ночи, в снегу, нежданной. Нежный и очень голодный. Подперев лицо рукой, Екатерина Алексеевна любовалась на него. В ночи при всесторонней поддержке Шмеля, раскрошневшейся девушки наконец-то доделали снеговика, и в этот раз не поругались. Отставной прокурор забрался в непроходимые леса, потому что хотел на старости лет избежать встреч с теми Кому ему довелось всерьёз обидеть при исполнении своих суровых обязанностей. Он давно привык не сходиться ни с кем и лишней дружбы не искать. С местными жителями здоровался издалека. Всегда задёрнутые окна в прокурорском доме, даже формы были похожи на бойницы. В доме он держал несколько ружей. Такая его псаарня не слишком надрывалась, мне даже нравилось, что прокурор не слишком старается согласовать свой быт с жизнью соседей. Да, будто говорил он, я живу как живу, мои собаки бреют во все стороны, но не лают в моем дворе, и ваши собаки имеют все основания лаять в ответ. За несколько лет я так и не узнал, как прокурор выглядит вблизи. Супругу его я тоже видел только мельком. Никто из деревенских с ними не общался. Гостей они не принимали. В новогоднюю ночь прокурорская чита устроила у себя во дворе фейерверк на двоих. Удовлетворённые, они отправились выпить шампанского, на радостях забыв запереть дверь, которая в остальные дни и ночи была неизменно закрыта. Менее всего ждали они в ночи гостей. Дом их, словно бы на случай наводнения, имел высокий фундамент. Войдя, нужно было подниматься по высокой лестнице, которая приводила сразу в кухню. Кухня соединялась с залом. Посередине зала лежал огромный дорогой ковёр. Прокурор и его супруга сидели вдвоём за скромным столиком, два бокала, две красивые тарелки, ничего лишнего. Когда почувствовали, как по ногам пошёл явственный сквозняк. Дверь, сказала супруга. Дверь открылась. Она всё ещё надеялась на разогравшийся зимний ветер, хотя помнила, что никакого ветра на улице нет, и прямо сейчас видела, как за окном не кружа и не качаясь, валил тяжёлый снег. Так долго готовившийся к этому дню Прокурор вздохнул и понял, что все его старания оказались тщетны. Он не обнаружил в себе ни малейших сил, чтобы подняться и взять ружьё. На лестнице раздались быстрые шаги, и ему шло сразу несколько человек. В входную дверь гости не закрыли. Никакой сосед, зашедший даже без приглашения в новогоднюю ночь, не стал бы так делать. Напротив, Соседи, как бы заглушая своё стеснение, наверняка бы уже прокричали бы снизу: "Хозяева, это мы, на минутку". Эти же намеревались совершить короткий визит и сразу уйти. Они знали, если дверь захлопнуть, придётся синей на обратном пути возиться, теряя время. Опытные люди. Прокороро вытянул свои длинные ноги и кивнул супруге. "Прости, милая, но вот так. Я не смог тебя защитить. Однако мы прожили хорошую жизнь, несмотря на то, что все эти годы я едва уделял тебе внимание. Была надежда исправить прежние ошибки, поселившись в новом доме, но гости двигались молча и убеждённо. Шаги звучали всё ближе. Супруга перевела умоляющий взгляд на мужа. Тот тихо положил рядом со своей тарелкой вилку, менее всего желая выглядеть в такую минуту нелепо. На кухне грохнул кухонный столик с уже вымытой посудой. Какие все такие хамы, с лёгкой тошнотой подумал прокурор. Взгляды его поплыл. Он почувствовал томительный приступ усталости, словно только что присел сто раз. Только бы не упасть в обморок, попросил он самого себя. Недолго оставалось. В проеме дверей показалась огромная башка. Зачем он собаке? была первая его мысль. Что за маскарад? Но собака была одна. и с необычайной амплитудой размахивала хвостом. Софрога приподнялась. Она улыбалась, держась при этом за сердце. Сейчас разобьёт вазу, словно бы извиняясь, сказала она мужу, кивая на пса. Спустя полчаса шмель, как всегда, не ожидая от мира ни подвоха, ни упрёка, спал, похрапывая. по среди богатого ковра прокоровской чета целовалась на тахте Алёшка имел трепетное сердце, биение которого казалось ему чем дальше, тем неуместней. Он воспринимал своё бытие как недоразумение. В сердце его саднило и он топило его будто щенка, но тот всё не тонул, и каждое утро выползал из мертвящей воды на сушу и начинал ныть то от тяги, то на штарёжка, немедленно приступал к поиску новой воды, чтоб щенок наконец захлебнулся. Батушка заболела более 10 лет назад. Алёшке тогда было немногим за 10. Отца своего Алёшка не видел ни разу, образования не имел, любви помимо материнской не знал, а дружбы ему водить было не с кем. Сколько Алёшка себя помнил, он всегда был пьян или в спхмелии, хотя денег для поддержания подобного состояния почти не имел, разве что в день получения материнской пенсии и смехотворного пособия по уходу за ней. Однако, как заключённый всегда обманет тюремщика от того, что думает о побеге каждый день, так и Алёшка непрестанно находил прорехи в мироздании, чтобы наконец покинуть его. Что до Алёшкиной матери, она ждала врача. Ближайшие в 100 км от нас обитавшие врачи решили для себя, что в нашей деревне нет в природе. С тех пор, как по пути сюда развалились на части одна за другой три машины скорой помощи. Борт с красным крестом не первый год украшал нашу просёлочную в нереальных ямах и удивительных колдобинах дорогу весной осенью. Её покрывали огромные лужи, глубина которых познавала лишь столь опытный путём. Зимой дорога была завалена снегом, и сугробы по обочинам доходили до лобового стекла автомобиля. Летом же Лёшкина матери становилось лучше, и о врача она забывала, потому что сарила огурцы и помидоры, которые откуда-то приносила Лёшка, уверяя, что его угостили. Но с приходом холодов Алёшкина мать снова начинала ждать лекаря. Лёжа на кровати, за дня в день она репетировала рассказ о том, что, как и когда у неё болит, а потом пыталась вообразить, сколько красивых, новых и необычных лекарств выпишет ей молодой и отзывчивый врач, часть которых он сразу же привезёт в огромной, граматной аптеечке. Шмель не смог открыть дверь в Алёшкин дом, о той простой причине, что ручки у неё не было, да и петель тоже. Выходя, Алёшка приподнимал дверь, выносил её немного в сторону, а затем возвращал на место. Некоторое время шмель ходил вокруг этого самого бедного в деревне дома. Несколько раз он с глухим стуком прислонял нос к густо замороженному стеклу, в надежде, что его заметят изнутри. Алёшка давно уж крепко спал, сидя за столом. Мача водри мало подтрес к радиоточки, пока настойчивый шум во дворе не разбудил её. "Врач", сказала она вмиг посветлевшим голосом. "Начиная новогодняя смена", пояснила она спящей Малюшке совершенно серьёзно. Ореравшим возле кровати костылёма на растолкалась и на "сынок, сынок, сынок", повторяла она торопливо. "Врач приехал" Чертыхаясь и шаря руками на ощупь, забыв, где заснул, Орешек поднялся и некоторое время стоял, расстопорив руки. Сознавшись, наконец, куда надо сделать шаг, чтобы включить единственную на их дом лампочку, он еще с минуту перетаптывался в слабом свете, слушая жалобное щебетание матери. Наконец вынес дверь и в теме увидел щенка, которого так долго топил. Только щенок этот вырос и стал огромен. Шмель пихнул мохнатой башку Алёшку, и тот упал как с косой. Торопясь войти, шмель наступил Алёшке на живот, на голову и ещё куда-то. Преодолев досадное препятствие, шмель, не раздумывая, запрыгнул к Алёшкиной матери на старый диван. сняв по дороге табуретку с просроченными лекарствами, заняв место у стены, он смотрел на Лёшкину мать в упор. Мощный его хвост мерно ударял о стену. Она вдруг засмеялась, отирая с лица снег, а Лёшка съел и вдруг вспомнил, что последний раз мать так смеялась, когда ему было двенадцать лет. Ягоды с ней. собирали. Разводившие козс в Лепцы всю вторую половину декабря ждали пополнения козляток. Каждый приплод, тем более новогодний, был в радость. Козлята рождались шёлковые на ощупь. Они доверяли миру, пахли теплотой и потешно крутили хвостиками, присасываясь к материнскому вымени. В предновогодний вечер жена несколько раз выбегала проверить, как там дела. Каза волновалась, смотрела прямым, стыдящим взглядом, бокаю бугрились, надо полончище так и не разродилось. Глубокой ночью услышали в котухе шум. Родила, убеждённо сказал жена шёпотом. Нашт девёнька. Взяв переносной фонарь, чуть разгречённые и выпытые настойки, они поспешили к роженице. У них имелись еще две козочки, два козленка и взрослый бадующий козел. Муж по звуку топота не отличал всю свою животину и, подходя, четко понял, перебегающий из угла в угол по загону старший козел не просто возбужден, но сильно напуган. Жена распахнула дверь и вскрикнула: "Тусклый фонарь едва не выпал из ее рук!" Впервые в жизни она сумела подумать одновременно о трёх вещах: казара дела какого-то не того, настойка оказалась слишком крепкой, надо перекреститься, но мешает фонарь. Муж, в силу отсутствия зрения, не имел возможности испугаться столь же сильно. Несмотря на слепоту, он знал расположение всего на ближайшего в своём хозяйстве. Ровным движением безошибочно нашёл выключатель и щёлкнул им, загорелся свет. Слушаясь, муж понимал, ничего настолько страшного не происходит. Дышали все, звери, и, значит, смертоубийства не случилось. Остальное же казалось ему поправимым. Что там? спросил он спокойно. Жена выдохнула и сказала: "Господи, собака огромная. Как она сюда попала?" И козля отродились подойти к ним теперь. Шмель возлежал на свалявшем соседние посреди коз. Они уже привыкли к нему и не ощущали в его присутствии угрозы. Поначалу козел пытался его забодать, но шмеля это не тронуло и не смущило. Спустя некоторое время козы улеглись с обсом рядом. Шмеля обожал, когда возле него лежит и дышит кто-нибудь теплый. К тому же тут прекрасно пахло молоком, навозом, новой жизнью. Завидев хозяина, он приподнял голову и дважды чуть выпросительно взмахнул хвостом. Я ведь не мешаю? Примерно так можно было разгадать его взмахи. Не о чем беспокоиться, я за всем присмотрел. При всяком движении скользящий по дну катуха хвост. возносил ворох грязуны и соломы. Внуки, пусть и не родные по крови, на всякий большой праздник искренне хотели вывезти в город одинокого древнего деда. Он отказывался на трес. В последний декабрьский день дед с утра топил печь, ближе к вечеру пил отвар на летних травах. Долго и старательно обризывал деревянную ложку с пристывшим на мёртвом мёдом, смотрел в окно, помня, что где-то там появляется сейчас первая уже невидимая ему звезда, забирался на печку и ждал смерть. В течение года смерть так и не явилась. Наверно, может быть, она блюла календарь, и теперь обходил и тех Что документация в общем реестре обветшала или утерялась. Дед в ноябре дед спал с открытым окном, и холода не боялся. А в новогоднюю ночь, чтоб смерть не встретила преград, оставил дверь приоткрытой. Воображай себе, какое она предстанет. Староху с косой дед не верил. Он сам был старик, и чем спрашивать смогла его напугать старуха. Если он пережил их на своём веку несчётные, полека назад тут в каждой избе жил по старухе и всех их дед перехранил. У старух были дочери, и многих из них он тоже сохранил. Теперь пришла пора внучек, но им дед счёт уже не вёл. Даже если все они соберутся, какой от них страх? Смерть явилась в ночи и окозялась медведем. Старый пчельник был единственным жителем в деревне, никогда не видевшим шмеля прежде. Я распознать его по слабости зрения не мог, тем более что таких больших собак встречать ему не доводилось. Медведь обнюхал пол вокруг печи и поискал кого-нибудь живого. Живая душа, чувствовал, шмель здесь имелась, хотя и дотерпелась. Дед пошамкал в полом ртом и произнес: "Я тут". Медведь возликовал и, конечно же, на радостях шип со стола все наставленные там черпаки и чашки. И что? Довольно подумал дед. Обрадовалось. Под утро Никанор Никифорович вышел покурить. Ему давно уже не было скучно одному. Люди его тягетили. случалось в зимние вечера не канарник Ефроч вдруг испытывал к своей близкой и дальней родне щемящий порыв нежности но по размыслях и вспомнив этих людей во всей полноте их характеров он столь же резко и без всякого перехода начинал сердиться сегодня немного выпив он только под утро заскучал по собеседнику Не то, чтобы Никонор Никифр уж был мучим желанием излить душу, нет. Ему нужна была живая натура минут, скажем, на семь. Один перекур и достаточно. Мочемой бессонницей Никонор Никифр уж точно не надеялся встретить кого-то на рассвете. Но в этот раз ошибся. Шмель сидел у него на крыльце и смотрел, как падает цинек. О. сказал Никанор Никифорич, не удивившись. Все-таки он был охотник и не раз оказывался с озверем лицом к лицу. Погоди, я рюмочку вынесу, предложил он. Через минуту Никанор Никифорович вернулся с рюмкой и сальцем, щедро порезанным на досках, в перемешку с луком. Лук ты не будешь, резонно предположил он, а я буду. Ну, с новым годом! Вот тебе, а, шмель. Но зовут же собаку. Горе вот, Фух, ну и пасть. Тем же, которым покинул двор путём, наш пёс возвратился домой и тут же уснул. В том январе высневшись, шмель обладал завидным качеством лучших праздников вовремя и без непоправимых разрушений уходил но более того он ещё и возвращался что лучшим праздникам вообще говоря не свойственно он снова обошёл всю деревню в ночь с 1 на 2 января но этот раз его уже ждали и кормили ещё изобретательней в последующие дни он повторял свои обходы А я что где-то уже было заперто и все спали. Шмель не слишком огарчался, обещая вернуться на завтра. В первое воскресенье января Алёшка вывез свою матушку в самую середину деревни, где сходились три наши кривые улочки и висела тяжёлая красная рында. Мать восседала на удивительной каталке к старому Утепленному меховым цветастым одеялом креслу были приделаны снизу широкие полозья, на спинке крепкие рукоятки. Это ни Конор, ни Кифруч постарался и смастерил такой вездеход, хотя ранее ни для кого в деревне ничего подобного не делал. По случайному совпадению наша семейство в ту минуту вывело шмеля на прогулку, удивившь с неожиданным увлечением Алёшкиной матери. Молодой в сущности женщины, которая не просто улыбалась, но ещё и махнула нам рукой в разноцветной варежке, мы остановились. Нарёжка был слегка подат, но ловко управлялся с поставленным на лыжи креслом. Он громко отдавал себе команды и тут же сам отвечал. С другой стороны деревни показалась тёплая одетая прокурорская пара. Было очевидно, что и они движутся к нам. Из леса по крепко натоптанной тропке с нарочитой степенностью, отдёргивая одна другую, шли дочери Екатерины Елисеевны. Спустя полминут мы увидели её саму. Бабушку торопило и исправляя сбившийся платок на вспотевшем лице, и это не был такой, словно всем нам предстоял серьёзный разговор. Мы почувствовали себя несколько неуютно, хотя вины за собою не знали. Это мы со шмелём натоптали тропку, сообщил нам ещё издалека одна из дочерей Екатерины Елисеевны. Шмель первая, мы следом и тропку натоптали, подтвердила вторая. Прио улыбнулся одной стороной лица и посмотрел на жену. Жена пожала плечами. Ну вот так, бедная Екатерина Елисеевна. Нужно было уходить, пока не слишком завязался разговор. Но здесь в поле зрения появились ещё и слепцы, направлявшиеся сюда же. Смерть съел все мои лекарства, весело поделилась Алёшкина мать, подъехавшая наконец к нам почти в упор на очередном выполненном Алёшкой развороте. Без них мне гораздо лучше, добавила она. Моя жена улыбнулась одной стороной лица и посмотрела на меня. Я пожал плечами, как делает человек, когда ему что-то попадает за шиворот. Подошедшая прокурорская пара тепло улыбалась собравшимся. Чуть замявшуюсь прокурор передал моей жене красивую, громыхнувшую, словно бы леденцами баночку. Витамины, сказал он. В Лондоне купил для крупных собак. У нас настолько крупных нет. А Шмель, как разоспится у нас на ковре, потом долго думает, с какой ноги вставать. Как бы его ни начали суставы, беспокойтесь. У вас на ковре? Её спросил я равнодушно. Да. Да, на ковре в зале. Дорожелёвна поддержала разговор с супруга прокурора. Он всегда там спит. Индийский ковёр. Мы, знаете, никогда собак домой не пускали. Мож ктигарический против шерсть, запах. Да ваш пёс словно в придачу к этому ковру явился. Даже не замечаем его порой так привыкли. Прокурор перевёл на свою супругу медленный и как мне показалось, затуманившийся взгляд. Подошедшие наконец слепцы. Громко едва ли не хором воскликнули: "Поздравляем! Шмель стал крёстным отцом два козлёнка и козочка. Все в него!" А вот и пчельник, подумал я бесстрастно. Древний дед твёрдо двигался в нашем направлении. Екатерина Елисеевна, откуда ты из-под шубы, видимо, грела собой и извлекла, текающий маслом и пышущий жаром свёрток. Блинцы! Ева любимая, и передала моей жене. По 40 штук за раз можешь есть, добавила она и ласково кивнула мне. Жена снова посмотрела на меня. Я снова пожал плечами: да, люблю блины, что такого? Дочери Екатерины и Олесявны привычно присели возле шмеля с разных сторон, ожидая незримого фотографа, должного их запечатлеть. Тем временем словно бы в поисках кого-то Пчельник прошёл сквозь нас, как меж деревьев, отдалившись на несколько шагов, вдруг остановился и громко с удовольствием произнёс: "Обманула магнатая голова". Никанор Никифорович накрыл прямо на капоте своей машины лёгкий зимний столик: варёные яички, козий сыр, бутыль хреновохи, в которой, если отряхнуть, возникал вихрь. и начинало зарождаться обуть ее. Из вихря выбредали мы те же, что в жизни, но приобретшие более адекватные своей по тайной сути формы. Екатерина Алексеевна легко двигалась по кругу, как перекати поле, но если ты сталкивался с ней совсем близко, доброе лицо ее вдруг вспыхивало, как самый солнечный масляный блинок. За ней бежали два бестолковых и вечно перепуганных цыплака, оставляя на снежном ночи не лепкие следы. Прокурор был очень длинен, он перемещался в ровень со строверхими соснами, и хотя жена была меньше его в несколько раз, от им не мешал прогуливаться. Иногда он брал ее на руки, перенося через сугробы. Дед пчельник проламывая время, как скорлупу. то входил в нашу реальность, то выходил из нее, словно играл с кем-то в суровые прятки. Проломы оставлены им носко разрастались, и летящий во сне за пчельником снег слабо бился о возникшую преграду. Спустя минуту дед возникал в другом месте. Слепцы шли с огромными глазами, в которых протекали облака. Глаза были настолько велики. Что стольное человеческое строение тех людей оказывалось инеразличимым и неважным. За ними шли козы, такие же большогоглазые, при этом козы осмысленно пересмешничали над хозяевами, на удивление точно пародируя их очарованный вид. Когда хозяева оборачивались, козы делали вид, что жуют траву, хотя никакой травы вокруг не было. Жемажа Алёшка скатал свою неуизбывную боль в снежный шар и приделал ей нос чёрной свёколкой. Его матушка водила вокруг этого шара своё кресло, на котором важно сидел врач. Шмель же, наподобие шмеля, кружил над деревней, то оставаясь лишь с гулком, то неожиданно и полноценно фокусируясь, чтоб в человеке не утратилась вера в чудеса и прочие настойчуя. Откровения. На следующий день мы вычистили снег во дворе, уверенные в том, что Шмель отныне утратит возможность сбегать ночами через крышу. Не отчаившийся пес вырыл занчлаз под забором и перебрался на ту сторону. Глядя с утра в эту яму, я в очередной раз поразился его невероятной силе. Выбивая в промерзшем грунте ход величиной в огромное кабельное тело, он перемалывал в черную холву ледяную землю, которую ломом было не раздробить. В те годы мы еще были бедны и не могли позволить себе каменный забор. Пропитание шмеля и то оставалось нагрузкой для нас. Каждый день мы варили ему огромную кастрюлю с есного, забрасывая в масляный бульон картофельные чистки. несколько луковиц, морковку, немного крупы, а еще макароны, быть может, яичко и всякие обедки и обязательно мясо, скажем, куриной потрошка. В любом случае как бы отнятая у детей, которые сам бы съели это. Еда выносила шмелью в тазу, и он весело грохотал им во дворе со скрежетом, возя туда и сюда башкой, пока не вылизывал дочь сто. Но какой бы ни был он сытый. Шмель всё равно помнил, чем ещё богата наша деревня, и двадаев задумывал новый побег. Можно было бы держать его дома, но там он начинал тосковать от жары. Приходилось его выпускать, что неизменно оборачивалось очередной сунувольной отлучкой. До самой весны я имел ежедневную заботу и работу, закапывая то здесь, то там его лазы и проходы. Делал поперечные закладки из выброшенной мебели, ловко прилаживал в местах предполагаемого ухода старые грабли, переломанные лопаты, кривые вилы, выставлял на пути шмеля закопанные крест на крест доски. Однажды он, раздосадованный моими стараниями, с разбегу выбил дыру в досчатой хилой ограде. С тех пор там лежала поваленная на бок пружинистая кровать с заиндивидуальными пружинами. Со временем забор наш стал походить на передвижную авангардистскую крепость. Нечто не могло остановить Шмеля. Он обыгрывал чётные мои старания с разгромным счетом. Его стремление к людям было неукротимо. Двор обратился в поле битвы и разора. Весной мы влезли в долги. и наняли строителей, которых я доставил на место, преодолев грохочущий льдистый разлив нашей лесной дороги. Вокруг двора возник нерушимый забор. Во дворе образовался вальер. Вальер залит бетоном, поверх бетона был насыпан густой слой щебня. Разметав этот щебень в минуту, шмелю пёрся в преграду который не могли раскрашить даже его непобедимые лапы. Несколько дней он не оставлял попыток преодолеть возникшие препятствия. Каждое утро мы обнаруживали нарытую гору щебня то в одном углу вольера, то в другом. Нами навал и неделю, вторая, и наконец шмель без малейших обид смирился с новым своим положением. Это не удручило его и не привело к ностальгии, что делал пса в сравнении с человеком существом безусловно более совершенным. В мае я обратил внимание, что прокурор теперь всегда держал дверь в дом открытой, а старик пчельник напротив закрытой. Дочки Екатерины Ильичевны не престано что-то готовили и каждое утро наряжались. Хотя и тем было особенно некуда, выглядывая в окно то с утра, то вечером, я видел, как они с степенным видом бродят вдоль нашего нового забора. Когда разбуженных шагами шмели издавал короткий беззлобный лай, они останавливались и чуть присев общались знаками, рисуя в майском воздухе таинственные фигуры. Неизменно являлись к нашему двору козы с лепцов, хотя никаких трав здесь не росло. Махнатая мать семейства приводила своих весёлых козлят, вздорного, но податливого мужа и меланхоличных сестёр прямо к новым воротам, напротив которых козье стадо обрело себе постоянное лежбище, усеявшее всё вокруг чёрным симпатичным помётом. Старшая каза смотрела на ворота внимательно и осмысленно, ожидание не утомляло её. Привычно напевавшийся Алёшка имел привычку заходить в наш двор без спроса и усевшись на крыльцо бани, вести своиобразные одинокие диалоги, первым голосом изображая меня, а второй партию оставляю за собой. Открыв занавеску в окне второго этажа, Я с интересом следил за ним и всслушивался в его занимательную речь. Алёшка почти выкрикивал импровизированный текст. А что ты явился сюда, Алёшка? Ты знаешь, что чужой двор. А знаю. Я явился и сижу тут. А я вот как выйду и прогонёт тебя. Вот что тебя за шею врат. И вляйся там с козлами, а не лезь в чужие владения. А вот вы, вот что, что что ты не выходишь от того, что помимо тебя, дурака, есть у меня еще и другие дела. Конечно, у тебя есть другие дела, есть другие важные дела. Один алешку нас бездельник и не передразнивай меня и не передразнивай ее. Свейся в голову и обращайся словно бы к земле. Он мог так забавляться весьма долго. Изредка лёшка молча возносил руки к небесам, не прося этим жестом ни участия, ни даже внимания, а как бы осмысленно переигрывая. Затем голова его снова свисала, как плот на ветру, и он повторял по кругу всё то, что произносил минуту назад. И вдруг Одна, втрезвые глаза к моему окну на втором этаже, где я затаился, как мне казалось, невидим, снизу Алёшка произносил совсем иным, чистым, прозрачным голосом: "Дядь Захар, можно я пощуру?" У шмеля